Глава тридцать шестая. Просто не верилось, что уже зима. Ещё вчера было мерзко и грязно, а сегодня белый покров словно принарядил городские улицы. Даже преподы в универе стали добрее. А в душе тоненько заиграли новогодние мотивы. Новый год к нам мчится, скоро всё случится. Фрагмент песни «Новогодняя» — слова Рыжкова. И хотелось верить, что случится именно хорошее. Дакия снова начала надеяться на несколько автоматов в этом семестре. Тем более Игнат Палыч помог с опровержением, которое разместили на сайте. Лилечка подулась немного, но больше играючи, для вида. Тимофеев же удовлетворился хорошим коньяком. Лис вел себя по-мальчишески самоуверенно, иногда даже хотелось его треснуть по девчоночке. Мог чмокнуть прямо посреди университетского коридора или подхватить за руку и потянуть вперед без объяснения причин. Ему автоматы не светили. Совсем. Хотя Дакия, честно, сделала за него несколько лабораторок. Стрельников работал. Отец так загружал или сам загружался, Дакия не знала. Но он или сидел за компом, или общался по телефону, или куда-то уезжал вместо того, чтобы сидеть на парах или выполнять домашку. А вечером устало клал голову Дакии на колени и расслаблялся. На свои встрече докию лист старался не брать, но на встречу с Элиной взял. Та приехала вся из себя. Отмерила взглядом, словно рублем одарила. Дакея явно не понравилась Власовой. «Зачем ты меня потащил?» — выговаривала она потом Стрельникову. «Чтобы лишний раз тебя показать», — бесхитростно отвечал тот. «Это только ты из нас до сих пор с подружкой в квартире живешь». Уколол, выдавая обиду потому что она все никак не могла решиться рассказать матери правду. Та до сих пор находилась в полной уверенности, что соседка ее дочери — Юля Никитина. Алису приходилось болтаться в невидимости, когда Дакия общалась с мамой на видеозвонке. «Ты на Новый год домой приедешь?» — интересовалась мать тоном, в котором хорошо слышалось, что ей совершенно не хочется суетиться по поводу приезда дочери. Лис, сидевший за пределами экрана, отрицательно мотал головой. «Не приеду. Я же работаю. Деньги перечислены репетиторов, Анюта говорит, цены подняли. А я и так за лимит вышла. Не занимать же». «Перечислю», — обещала Дакия и мысленно подсчитывала, сколько уже отправила. «Может, лучше репетиторством заняться. Выходило очень даже выгодно» и, наверное, надо ей гардероб обновить. Она жалуется, что сейчас девочки не носят то, что у нее. Хотелось ответить «Думай!» «Это твоя дочь!» Что-то о гардеробе доки Кии особо никто не заботился. Почему сейчас она должна? Тем более сама девушка на житье бытье ничего не просит. Давно уже. Хотя жизнь здесь очень недешевая. Но молчала. Проглатывала в очередной раз. Ну, у кого матери еще просить? Отца нет. Баба-капа-пенсионерка, самой на жизнь едва хватает. Внутренние возмущения стихали до следующего созвона. Но через неделю нашелся другой повод для возмущений. Поздно вечером раздался звонок в дверь. Странно. Лисы, Дакия и гостей не ждали, доставку не заказывали. Соседи у них тоже не самые общительные. Соль предпочитали иметь свою, в долг брали в банке. Лис напрягся, Докия тоже. Сразу вспомнился Морозов, хоть он больше не появлялся, но мало ли что может прийти в больную голову. Пока решали открывать, не открывать, звонок повторился. А потом заторезвонил телефон Докии с фоткой сестрицы на экране. «Донь, привет! Ты не дом, что ли?» — проорала нюта «Если ты не оставляешь ключи под ковриком, я на хрен Услышать подобное от сестрицы Докия не ожидала и даже слегка растерялась но затем подскочила к двери и повернула замок. Анька заскочила прямо, как была, в балахонистой куртке, капюшоне на голове, в сапогах, в дутышах, рванула вперёд, только рюкзачок скинула на пол. И даже безошибочно угадала, где туалет. Впрочем, расположение квартиры типовое, может, у неё кто-то из друзей в подобной живёт. Вышла нескоро, уже почти раздетая. «Уф!» — выдохнула, улыбаясь от уха до уха. «Счастье есть!» Потом наткнулась взглядом на лиса, стоявшего без движения с момента ее появления. Руки на груди, выражение лица самое невозмутимое. «Ой, здрасте!» И даже почти не смутилась. «Здрасте!» — передразнил лис. «Аня, ты откуда? Мама вообще знает? Почему не предупредили?» — кинулась вопросами к сестрице Докия. «Конечно, знает! Сама на экскурсии с классом мне средства выделила!» Выбрала, на что отвечать девушка, и с интересом, поглядывая на Лиса, начала раздеваться. «В смысле экскурсию? А деньги ты откуда взяла?» «Блин!» — простонала Анюта. «Ну не нуди, а! Деньги ты сама присылала!» «На репетиторов? Маме!» «Ну да, а она давала их мне, а я их копила. Мне репетиторы не сдались, я курсы закончила. Вот! По маникюру!» Выдала сестрица, принялась рыться в своем рюкзачке, выудила сертификат и замахала им перед носом докии «И за экскурсию сюда сама заплатила!» «Ну, предположим, твою экскурсию оплатила я!» — возмутилась Дакия. «Как и курсы по маникюру!» Аня только закатила глаза. «Странно, а почему мама не предупредила, что ты приедешь?» «Потому что она так и сказала, что тебе это не понравится!» Разумеется, не понравилось. «А про курсы она знает?» «Нет, конечно!» На этот раз сестрица округлила глаза и посмотрела испуганно. «Только ей не говори!» «А я тоже кое-что не скажу!» Она выразительно глянула на Лиса. Тот хмыкнул и ушел на кухню, чтобы не мешать семейным разборкам. «Доня, посрать мне на репетиторов! Я ЕГЭ все равно не сдам! А маникюрщицы хорошо зарабатывают!» «Надо только клиентуру набрать». Дакию поразила эта психология. Она сама в 16 лет так не думала и не рассуждала. «Так надо было уходить после девятого класса, набирать клиентуру». «Ха-ха», — возмутилась Аня. «И без выпускного, да? Без последнего звонка, без красивого платья? У тебя было, а мне типа фигушки?» Сестрица раздражала. Докия еле сдерживалась, чтобы не вытолкать ее в зашей кинув вслед куртку, рюкзачок, сертификат. Еще и шантажировать собралась. «Вообще-то все твои хотелки, Нюточка, за мои деньги. Я работаю и учусь». «Так пусть твой», — она мотнула головой в сторону кухни, «тебя содержит. Или ему слабо. Эй, красавчик, тебе слабо?» «Это лис», — прошипела Докия и толкнула Аньку. Видимо, не слабо, потому что та вся скривилась, как маленькая. «Я... я... к тебе в гости!» Сестрёнка сначала лишь безмолвно открыла рот, а потом разразилась рыданиями. «Нас отпустили погулять! Я вызвала такси и сама заплатила, между прочим, а ты... ты... плевать мне!» А потом вдруг резко захлопнула фонтан, уставилась в никуда и кнула. «Лиз?» «Стрельников? Шутишь? Ой, мамочки, блин! Крипово!» Дакия развернулась и ушла в комнату. За сестрицу было очень стыдно. За мать почему-то тоже. Устроили какой-то заговор между собой, чик, выставили ее не пойми кем. И сейчас... А что сейчас-то? Она решительно набрала номер матери. Без видео. Сообщила, что Анюта у нее добралась нормально, никто бедную деточку не обидел. А потом добавила... «Знаешь, мам, вы как-то там поэкономнее с финансами? Потому что я живу с мальчиком. Ты его знаешь, мы учились вместе. Елисей Стрельников, мы сейчас учимся вместе. Да, и у нас все серьезно». Возникший в проеме лис тоже смотрел серьезно. И нежно. А Анюта в коридоре в очередной раз опешила. И приуныла чего-то. Потом начала медленно-медленно натягивать куртку, от чего то постоянно промазывая мимо рукава. Сертификат об окончании курсов соскользнул и приземлился на пол.